«Хм, представляю, сколько денег он на эту хлопу», — сказал я. «Да, конечно, но денег у деда хватает», — сказала она. «И у меня тоже. Я ведь ужасно богатая. Сначала наследство от родителей получила, потом страховку. А уже из этого построил сверхкапитал на бирже». Она достала из кармана ключ, отперла клетку лифта, и мы вошли в огромный металлический гроб. «На бирже?» «Ну да. Меня дед в акции играть научил». Собирать информацию, анализировать рынок по биржевым сводкам, обходить налоги, деньги за границу пересылать и все такое. Акция интересная штука. Никогда не играл? Да как-то нет, пожал я плечами. Если честно, за всю свою жизнь я даже депозитного счета ни разу не открыл. До того как стать ученым, дед работал биржевым маклером. Но потом у него скопилось столько денег, что он и сам не знал, куда их девать, а потому бросил биржу и подался в науку. Здорово, да? Здорово, кивнул я. Дед всегда лучший, чем бы ни занимался. Как и в прошлый раз, лифт ехал так медленно, что было непонятно, поднимается он или опускается. Как и прежде, ехал он безумно долго, и я никак не мог успокоиться, зная, что на меня пялятся глазки телекамер. Дед говорит, если в чем-нибудь хочешь стать лучшим, школьное образование только мешает. Продолжала она. А ты как думаешь? Да, согласился я, пожалуй. Я шестнадцать лет ходил в школу и университет, но мне это не особенно пригодилось. Иностранных языков не знаю, на инструментах не играю, в акциях не разбираюсь и даже на лошади ездить не могу. А чего что школу не бросил? Всегда ведь можно бросить, если хочется, разве нет? Ну, в общем, конечно, так. Я задумался. И правда, мог ведь бросить в любой момент. Но тогда мне это как-то в голову не приходило. Моя семья, в отличие от твоей, была самой обыкновенной. Я и не думал, что могу стать в чем-то лучшим. А вот это заблуждение. Покачала она головой. В каждом из нас достаточно таланта, чтобы стать лучшим хотя бы в чем-то одном. Проблема лишь в том, как его в себя откопать. Те, кто не понимает, как, годами мечется туда-сюда и лишь закапывает себя еще глубже. Поэтому лучшими становятся не все. очень многие просто хоронят себя при жизни и остаются ни с чем». «Такие, как я, например», — сказал я. «Нет, ты другой. В тебе есть что-то особенное. У тебя очень крепкий эмоциональный панцирь, под которым остается много живого и неискалеченного». «Эмоциональный панцирь?» «Ну да», — кивнула она. «В твоем случае еще не поздно что-то исправить. Хочешь, когда все закончится, будем жить вместе». Не в смысле «давай поженимся», а просто м, попробуем жить вместе. Переедем в какую-нибудь страну поспокойнее, в Грецию, в Румынию или Финляндию. Будем там кататься на лошадях, песни местные петь и жить, как нам хочется. Денег у меня сколько угодно, а ты постепенно переродишься в кого-нибудь лучшего. «Хм...» — протянул я. Звучало неплохо. «Поскольку моя карьера конвертера, скорее всего, приказала долго жить...» Идея умотать куда-нибудь за границу звучала более чем заманчиво. Вот только уверенности в том, что со временем я смогу переродиться в кого-то лучшего, не появлялось. Лучшие люди оттого и становятся лучшими, что верят в свои способности с самого начала. Из тех же, кто не верит в себя, ничего путного обычно не получается. Пока я рассеянно думал об этом, двери лифта открылись. Она вышла первой и, как в первую нашу встречу, заспешила по коридору цокая каблучками. Я двинулся следом. Ее аппетитная попка плавно покачивалась передо мной, а золотые сережки в ушах поблескивали в такт шагам. Допустим, мы стали жить вместе, сказал я ей спине. Ты мне столько всего даешь, а мне даже ответить нечем. По-моему, это слишком несправедливо и неестественно. Чуть замедливши, а когда дала мне с ней поравняться, ты что? «Серьезно так думаешь?» «Конечно. Неестественно и несправедливо». «А я думаю, что у тебя есть, что мне предложить». «Например?» — спросил я. «Например, твой эмоциональный панцирь. Я бы очень хотела узнать о нем побольше. Как он устроен, как работает. Я такое редко встречал, мне ужасно интересно». «Да ну, по-моему, ты преувеличиваешь», — сказал я. «У каждого человека есть такой панцирь. У кого толще, у кого тоньше». Если захочешь, найдешь таких сколько угодно. Ты просто мало общалась с людьми и пока не понимаешь, что движет обычным человеком в простой повседневной жизни. Я смотрю, ты ничего, Ошеньки, про себя не знаешь. Покачала на головой. Твое тело способно выполнять шаффлинг, так или нет? Да. Но это ж неврожденная способность. Я приобрел ее на работе как инструмент. Мне сделали операцию, а потом долго тренировали. Большинство людей, если потренируются, смогут выполнять шаффлинг. И это мало чем отличается от умения считать на счетах или играть на пианино. Всё не так просто, сказала она. Сначала, конечно, все тоже так думали. Почти любого, если проперировать и натренировать, как тебя, можно этому обучить без проблем. Но、ну, разве что тестированием выявить наиболее способных. И дед сперва тоже так думал, поэтому отобрал двадцать шесть человек, сделал им операцию и натренировал, перестроив их тело на способность к шаффлингу. На тот момент никаких помех для эксперимента не существовало. Проблемы начались позже. Никогда об этом не слышал, сказал я с интересом. Все, что мне говорили, проект выполняется успешно. На еще бы на официальном-то уровне, а на самом деле все шло хуже некуда. Из двадцати шести новобранцев двадцать пять. Умерли в промежутке от года до полутора после окончания тренировок. Остался в живых только ты. Вот уже четвертый год ты один продолжаешь жить и выполняешь шаффлинг безо всяких сбоев и тревожных симптомов. И после всего этого ты считаешь себя обычным человеком? Да ты же просто клад для всего человечества! С минуту я шел по коридору молча, руки в карманах, оглушённый услышанным.